хатабыч вступает в игру». Так роковым образом разошлись пути симпатии Вольки Костылькова и Гассана Абдурахмана Ибн хатаба Когда первый сиял от удовольствия, а это бывало каждый раз, когда кто-нибудь из команды «Шайба» бил мимо ворот противника, старик сидел мрачнее тучи. Зато когда нападение Зубила било мимо ворот шайбы, картина резко менялась, Хаттабыч заливался счастливым смехом, а Волька страшно зрился Старик, впервые столкнувшийся с футболом, не знал еще, что бывают болельщики. О том, что он сам стал болельщиком, он, конечно, и не подозревал, как не подозревал об этом и Волька. Это прискорбное обстоятельство и послужило причиной необыкновенных событий приключившихся в этот день на стадионе. Началось с того, что в один особенно напряженный момент, когда нападение Зубила приближалось к воротам шайбы, Волька, таинственно нагнувшись к Хатабычу, доверчиво ему прошептал «Хатабыч, миленький, подвинь, пожалуйста, чуточку ворота шайбы, когда зубиловцы будут по ним бить». Старик насупился и впервые с момента их знакомства вместо беспрекословного согласия спросил «А какая...» «Осмелюсь я осведомиться, польза будет от этого шайбе!» «Шайбе не надо! От этого Зубилу пользу будет!» — с жаром ответил Волька. Старик промолчал, зубиловцы снова промазали. А через две-три минуты Дюжий Молодец из компании шайбы под одобрительный рев толпы забил классический мяч в ворота Зубила. «Егрушка!»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 — иронически спросил запасной игрок. — Чью? Штанги? — Нет, свою. У тебя, наверное, сильный грипп. — Плюнул обиженно вратарь и заметался в воротах. в целовка обводя защиту, приближались к воротам зубила стремительно, как лавина. Бац! Второй гол за три минуты. Причем оба раза по совершенно независящим от вратаря зубила причинам. Вратарь дрался, как лев. Ну что он мог поделать, когда в самый момент удар по воротам, верхняя их планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч свободно мог пролететь, чуть задев кончики пальцев, поднятых вверх рука вратаря. А в это время В восьмом ряду северной трибуны разгорался тихий скандал. «Ты все перепутал», — сказал Волька Хатабычу, когда Зубилу забили первый гол. «Я тебя просил помочь зубиловцам, а ты почему-то подыграл шайбовцам. Нужно быть внимательней, слышишь?» «Гасан Абдурахман ибн Хатаб никогда не страдал рассеянностью», — загадочно промолвил Хатабыч, кинув на Вольку недружелюбный взгляд. Но тот снова ничего не понял. Приближался конец первого тайма, и счастье как будто обратилось, наконец, лицом к Зубилу. Игра перешла на поле шайбы, зубиловцы, что называется, землю рыли, и вскоре лучший их форвард с невероятной силой подал мяч в верхний угол ворот шайбы. Все восемьдесят с лишним тысяч зрителей в неописуемом волнении привскочили со своих мест, затаив дыхание — «Этот верный гол должен был размочить сухой счет зубила». Волька, Сережа и Женя, дружно болевшие за зубила, радостно подмигнули друг к другу, но тут же разочарованно вздохнули и грустно уселись на свои места. Был верный мяч, а ударился в верхнюю штангу, да еще с такой силой, что звон пошел по всему стадиону. Звон мяча, кстати говоря, слился с громким воплем, который издал вратарь шайбы. Стремительно опустившаяся на одно мгновение штанга спасла вратаря от гола, зато прибольно ударила его по голове. Только теперь Волька наконец догадался, что Хаттабыч не ошибается, а действует совершенно сознательно. Тогда он ужаснулся. «Гасан Абдурахман хатоп сказал он дрожащим голосом. «Что же это такое? Ты же знаешь, что мы все, и я, и Сережа, и Женька, болеем за зубила, а ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу! Увы, я неволен над своими поступками!» — сокрушенно отвечал Хатабыч, крупные слезы потекли по его загорелому лицу. «Мне очень хочется, чтобы выиграла команда!» Gràcies. Gràcies.